Издательство «Эксмо». Джеймс Роллинс. «Ледяная колыбель». Когда мир прекратил вращаться, родились новые земли. Я сижу, неподвижно застыв. Рука моя нерешительно зависла над хрупким пергаментом. Смятение сжимает мне сердце и сушает волю. Рука у меня дрожит. Я ищу любой предлог, только чтобы не продолжать ее историю. Торгуясь сам собой, перебираю доводы у себя в голове. Какая, в конце концов, разница? Кто услышит эти слова? Кто будет изучать эти наспехно царапанные наброски прошлого, давно канувшие в тьму? Нет никого, кто помнил бы ее. Никого, кто мог бы разделить с ней всю эту цену крови, раздоров и злосчастий. И все же я обязан продолжать. Не ради какого-то будущего слушателя, даже не ради самого себя а совсем по другой причине. Она по-прежнему смотрит на меня из альбома для рисования, прислоненного к окну, где первые лучи солнца каждый день освещают ее пепельные волосы, упрямый изгиб ее губ, ее небесно-глубые глаза, сверкающие, как драгоценные камни. Этот тяжелый взгляд и побуждает меня рассказать ее историю. Он словно давит на меня, обременяет меня напоминает мне о данном давным-давно обещании. И все же я сдерживался, сопротивлялся ей. Времена года успели уже дважды сменить друг друга, но это время пролетело для меня незаметно. Я использовал его, чтобы вернуться к некогда написанному, поискать истины, которые ускользнули от меня при первом рассказе, детали, способные стать предвестниками того, что за этим должно было последовать». Я еще раз перечел, как почти слепая девушка вдруг полностью обрела способность видеть, исцелил ее яд, доселе считавшийся смертоносным, и как она счастливо избежала и гибельного пророчества, и королевских легионов. Я видел, как судьба и безрассудство подбросили ей фигуры из какой-то грандиозной игры в рыцарей и разбойников, принца без всяких надежд на престол, сломленного судьбой рыцаря, непокорного вора-бунтаря, некую фигуру, созданную из текучей бронзы, наряду с бесчисленным множеством других второстепенных игроков, не говоря уже о ее крылатом брате, явившемся разделить с ней песню и сердце, что связывало их крепче, чем любых братьев и сестер. И все же это было лишь начало. Первый мой рассказ о душевной чистоте и невинности, где даже среди кровопролития можно было сыскать надежду. Завершился он выковыванием цели. Союзом, призванным бросить вызов пророчеству, попытаться расплавить ту застывшую смолу пустоты, в которой словно муха увяз урт, и заставить мир вращаться вновь. Воспрепятствовать гибельному исходу, заключенному всего в двух словах. Обрушение Луны. То, что за этим последовало, гораздо труднее передать словами. Хуже того, описать это значит пережить заново. Это история о потерянной душевной чистоте, о преданном доверии, об изгнанной надежде. Это настоящее издевательство над тем, что было рассказано прежде. Даже сейчас я слышу, как ее крылатый спутник жалобно стонет в темноте. Слышу этот страдальческий, обуздывающий напев, который сковывает меня даже сейчас. Напев, от которого в жилах у меня стынет кровь и рука замирает на месте. «Я не хочу рассказывать эту историю, переживать ее заново!» И все же в этих первых рассветных лучах она вновь смотрит на меня из моего старого альбома для рисования. Эти глаза были написаны краской из растертых в масле лазурных ракушек, но их сила живет в них даже сейчас. Когда я встречаюсь с этим взглядом, он разрушает чары, сковавшие меня. Достаточно, чтобы я высвободил эти холодные слова, прочно запертые у меня в груди. Итак, я начинаю. Я целых два сезона томился в своей тесной мансарде, и это мне лишь на руку, поскольку я продолжаю ее историю с того момента, на котором точно такое же время прошло и для нее.